Четвертое. Тут тоже не обошлось без приключений. Началось с того, что с устатку от беспокойной ночи и беготни безумно захотелось жрать. И хотя в кармане шуршало, тратить деньги не было никакого желания. Он, расположившись на кресле в зале ожидания, принялся тоскуя цыкать зубом. Он пытался договориться с собственным животом. Мыл ничего, до первой электрички всего-то полчаса. За это время голод притупится а там до столовки и обеда рукой подать. Вообще, в обычное время все эти стандартные деликатесы, щи, каша, макароны, котлета до да компоты сухофруктов, никаких протестов не вызывали. Жратва она и есть жратва. Однако то ли с просонья, то ли с усталости, а скорее всего с того, что хлебнул притонного воздушка, приняв его за ветер свободы, при одной мысли о столовке затошнило. Тут еще начали выгружать свежий хлеб для ресторанов. Он издевательски красовался на поддонах, дразнил румяными пухлыми боками. Невыносимо одуряющий аромат пьянил не хуже молодого молдавского. Яшка, мало что от голода соображая, тем не менее привычно приметил момент, когда грузчики в белых фартуках уже ушли, а тот, что принимал груз, очкастый в белом же фартуке, отлучился. Анчутка, делая беззаботный вид, фланировал зигзагами сокращая расстояние между собой и хлебом. Но в тот самый момент, когда его жадные ручонки уже нависли над буханкой, той самой, крайней справа, внезапно появился приемщик. И уставился на него поверх окуляров, как в прицел. Анчутка сориентировался моментально. Заложив руки за спину, он склонился на поддоном, состроив на своей физиономии выражение крайней озабоченности. «Вам что, юноша?» спросил приемщик и яшка которому голод и ночь полное похождение придали нахальство неторопливо разогнулся, глянул прямо в глаза, отозвался солидно наблюдаю уважаемый товарищ он ожидал чего угодно ругани отповеди но не того что приемщик улыбнется самым приветливым образом а, -а вы надо полагать комсомольский патруль чего Яшка чуть было не распахнул рот, но вовремя спохватился, побоявшись запалиться со своим перегаром, и потому просто смотрел честным, многозначительным, долгим взглядом, мыл два умных человека и без слов понимают, что к чему. «Вот молодец», — искренне похвалил странный дядька, поправляя очки. «А ведь ловко придумано, верно. Острое и юное око способно разглядеть то, что взрослые в упор не видят. Откуда вы, коллега, из нашего техникума или железнодорожного?» «Из железнодорожного», — сказал Ланчутка, вспомнив однажды виденную вывеску. «Ни свет ни заря на ногах, чтоб на занятие успеть». Яшка кивнул, сохраняя вид значительный и важный. «На износ работаете», — одобрил приемщик. «Не желает молодое поколение отстаиваться в стороне. И это правильно». Он собственными руками снял с поддона ту самую булку, облюбованную Яшкой. Полагаю, не будет большой беды, если один батончик выделим представителю молодежного контроля. Вот, навез боевым коням, чтоб веселее работалось. И впихнул ее прямо Анчутке в руки. Взятка? Строго спросил тот, продолжая ломать комедию. Ни черта не понятно, но ведь работает. Это хлеб. Чуть улыбаясь, пояснил приемщик. И все. Отказы не принимаются. Поспешите, а то на учебу опоздаете. Первакову привет. «Простите, а кто это?» — переспросил, не подумав Яшка. Однако фарт его все не оставлял. Приемщик заговорщически подмигнул. «Орел, парень, так держать! Я тебя того качнул, а ты не поддался. Удачи! Заскакивайте снова как-нибудь!» Он протянул руку, Яшка пожал. Развалившись на скамье в вагоне, он чутко немедленно впился зубами в благоухающую горбушку. Провалиться мне на месте, если я понял, о чем говорил мужик. Но вот он, хлебушек, свежий, вкусный, наять. Отсюда вывод. Тот, кто на правильной, на комсомольской, то есть платформе, тот всегда с хлебушком, а то и маслицем, намазанным с другой стороны. И, кстати, раз я все равно мимо работы пролетаю, не сгонять ли к школе? То ли потому, что за последние 24 часа он так легко и неоднократно выходил сухим из воды, то ли потому, что так уж хлебушек был хорош. Но Яшки почему-то казалось, что теперь фортанет и в другом, куда более важном для него деле. О происшествии в расселенном доме, о том, что он, по сути, свидетель убийства и мародёр, он чутко не думал вообще. Вспоминал с ухмылкой борзого хуторянина, который его, фартового, к тому же москвича, желал вляпать в темное дело. «Ищи дураков за тебя впрягаться, пёс седой!» Так и прикорнул, радуясь своей ловкости и изворотливости, и благополучно продрых до самой станции. Если бы раздутые щеки не препятствовали бы обзору, Яшка мог бы увидеть, что из той же электрички на платформу по дневному времени малолюдную сошла узнаваемая фигура в лапсердаке с чемоданчиком в руке. Пижон из шалмана, увидев анчутку, отвернулся было, но тотчас понял, что до него этому надутому типу дела нет. И все-таки для верности обождав, пока Яшка уйдет, он пошел по насыпи обратно в сторону центра, Потом свернул, приблизился к казарме, сомнением оглядел ее разрушенное крыло. Тебе кого, мил человек? Седой парень обернулся, узнал мужчину и широко улыбнулся. Доброго утречка в хату, дяденька, как вы сами себя имеете. Путевой обходчик Иван Миронович Машкин, сдвинув фуражку на лоб, почесал затылок. Приехал, значит. Жестокая судьба согнала с насиженных мест. Так и кроме вас в столицу у меня никого надежного, Ни ко времени ты. — А я всегда не вовремя, — радостно подтвердил парень. — Но вы же меня не прогоните. — Почему, допустим? — Полезный я, дяденька. И знаю про вас, ой, как много. Зачем вам этих неприятностей? Я и сейчас до вас не с пустыми руками. Вот, — он похлопал чемодан по кожному боку. — Это что у тебя? — Пропитание, пояснил парень. Я на шее сидеть не привык. Ну-ну. Вот на первое время аренда за крышу. И он протянул обходчику холчевый мешочек, связанный бичевкой. Рыжье и касса. Что же ты свитишь? Возмутился Мироныч, пряча мешок в карманы, озираясь. Тут тебе не хутор. Гость огляделся. Никого, пустые пути в одну сторону, в другую. Только шумят деревья и галдят птицы. Не душишь кругом. Это кажется так. Тут это всюду уши торчат из-под каждого куста. Ладно, пошли в хату, Тебе переодеть надо первым делом и побрить. Нечего тебе свои шевелюры светить, вот эту дрень под носом долой. Эх, не отрастить мне такие, как у вас. И что на столице за моды? На мне фасон как фасон, а чуть кто меня видит, тотчас заводит за переодеть. Невоспитанность. Так, и это вот изо рта выплюнь, приказал Машкин. «Говори по-людски. Или разучился?» «По нашей губернии сойдет, но извольте», — гость демонстративно харкнул. «А теперь пойдемте, а то я спать хочу».